Обед проходил в теплой и дружественной обстановке. Небольшая столовая, экзотические блюда. Как объяснил посол, они тут предпочитают русскую кухню, но для гостей решили сделать исключение. Что же, повар явно расстарался, все было необычно, однако вкусно. Кубрин явно пробовал местные кулинарные изыски впервые. Лисицу, конечно, кое-что из предложенного едать уже доводилось. Вот только раньше эти блюда были отнюдь не ресторанного качества. и приготовленные серьезным профессионалом отличались от еденого в прошлом как небо и земля. Осталась Сергей отодвинулся, когда в него больше уже просто не лезло. И ведь пробовал-то всего по небольшому вроде бы кусочку, а чувствовал себя обожравшимся как бобик. Конечно, подобное увлечение чужой кухне чревато расстройством желудка, но только не для мага его профиля. А вот кубрин всё ещё активно жевал, и Сергей подумал, что с таким аппетитом полнота в будущем выглядит для него реальной перспективой. Очевидно, посол думал примерно так же, поскольку наблюдал за молодым коллегой с легкой снисходительной улыбкой. Ну что, вы готовы к разговору? поинтересовался он после того, как Кобрин закончил великую пробу экзотических блюд и задышал как паровоз. Оказавшиеся последними трудно опознаваемые стручки, начиненные мясом, были на острыми, и сейчас рот у молодого дипломата должен был гореть на манер муфельной печи. В два глотка осушив высокий стакан апельсинового сока, парень утвердительно закивал, хотя тут Лисицын готов был поспорить, не сильно-то ему питьё помогло. Но положение обязывало, Сергей это понимал, и посол тоже понимал, кивнул одобрительно и вновь заговорил. Итак, господа, обрадовать мне вас особо нечем. Прибыли вы в неудачное, мягко говоря, время. Но с другой стороны, хорошо, что сейчас. Уехали бы и недели раньше, когда все было тихо спокойно. И попали бы аккурат под раздачу. В том районе такое закрутилось. Завертелось, это еще мягко сказано. Если верить послу, а ему безусловно стоило верить, дело свое он знал туго. Район, где намеревались проводить свои изыскания геологи, был спорной территорией, которую считали свои аж три крупных племени орков. Мелочь, которая вроде бы тоже имела какие-то виды на те места, никто даже считать не пытался. И тот факт, что все они были формально гражданами одного государства, отнюдь не снижал накала страстей. В общем-то, все как всегда. Когда у власти сильный или хотя бы жестокий, а в Африке это чаще всего синонимы правитель, все более или менее спокойно. Племена вынуждены сосуществовать мирно, иначе к нарушителю спокойствия могут быть применены санкции вплоть до летального исхода. А вот когда вожжи хоть чуть-чуть отпускают, все, хватай портки, хавайся в бульбу. Потому что драка сразу же начинается первостатейная. Нынешняя ситуация в очередной раз подтвердила старое правило. Последний государственный переворот закончился приходом к власти группы компетентных лиц, которые, забравшись на самый верх, сразу выставили на всеобщее обозрение ничего не решающего президента-марионетку, после чего немедленно передрались между собой, выясняя, кто из них круче. Разумеется, в самое ближайшее время один из пауков в этой банке сожрёт остальных. и на какое-то время наступят относительное спокойствие и порядок. Но, во-первых, до этого надо еще дожить, а во-вторых, не факт, что под шумок корону не захочет примерить кто-нибудь еще. Случались прецеденты. Неудивительно, что оставленные без присмотра местечковые вожди тут же почувствовали свободу и решили, что самое время заполучить ценный приз. В чем его ценность, правда, никто объяснить не мог, но сцепились все друг с другом знатно, и у джунглях сейчас полыхала самая настоящая война. Правда, учитывая низкие боевые характеристики местных вояк, не кадровых даже а племенных ополчений, масштабность определялась разве что количеством задействованного народу, но никак не результатами. Тем не менее, 리ст в те места сейчас было как минимум неосмотрительно. Горячие африканские парни только-только в аш нагрозные но пока мест неподкрепленные военной силой окрики из столицы не реагировали, а путешественников со стороны рассматривали в самом мягком варианте как досадную помеху. а могли и съесть по слухам каннибализм в этих местах, кое где все еще процветает. Блин. Лисицын, не спрашивая разрешения, встал и подошел к висящей на стене карте, большой, классической, сельёчь бумажной. Планшет удобнее, конечно, однако такая лучше передает масштаб и позволяет лучше оценить расклады. Удобнее разве что магическая развёртка, но колдовать, во-первых, сил это займет неоправданно много. Не его специализация совершенно. Во-вторых, неизвестно, как отреагирует на постороннюю магию защита посольства. Оно наверняка обвешено стационарными оборонительными амулетами от подвала до крыши. и дразнить наверняка работающую в параноидальном режиме систему безумия. Это смерти подобно в буквальном смысле слова. А иначе никак. В Африке проблемы с технологиями, но колдуны здесь сильные. Итак, карта достаточно подробная, но детали не рассмотреть. И так ясно. Джунгли река А вот границы племен – это уже интереснее. Как бы не нарваться, так что стоит запомнить расклады. В иных случаях знания любого самого незначительного нюанса способны сохранить чью-то жизнь. А не соответственно, наоборот. Не то чтобы он в тех местах не бывал, как же случалось. Вот только интересоваться нюансами местной жизни тогда как-то не тянуло. Сделать бы дело и ноги поскорее унести, желательно в полном комплекте. Где да происходило это слишком давно, за несколько лет даже в таком ленивом мире, как Африка, что-то может поменяться. На какую поддержку мы можем рассчитывать? поинтересовался он, внимательно разглядывая карту. Американцы, они нетерпеливые, а потому уговаривать их задержаться, честное слово, Труммана я бы убедил, но вот с гражданскими наверняка возникнут проблемы. Между нами обождать, пока все не утрясётся, было бы наилучшим вариантом. месяц два и регулярная армия наведет там порядок. Армия, презрительно фыркнул Сергей. «Впрочем, учитывая, сколько им в свое время наши поставили танков, справятся. Именно так. В ином случае лезть в те места ничем не оправданный риск. Я в курсе. Так что с помощью? А ничего. Все, что мы могли бы выделить, еще две недели назад ушло совсем в другой район, охранять уже наших геологов. Догадываетесь, что в приоритете Нет, если бы ваше начальство, Виталий Семенович, предупредило вас заранее, мы бы скорректировали графики. Но извините уж секретность в развели чрезмерную. Поэтому у нас просто нечего вам предложить. Единственное, можем вытребовать пару взводов у президента. Ссориться с нами ему не с руки, потому не откажет. Лисицын задумчиво кивнул. «Все правильно. У посольства здесь какое-то количество охраны, которое не рассчитано на то, чтобы затакать все дыры. Возможности возможности а смешно думать, что тамошние умники работают без тесной связки с Москвой, тоже не беспредельны. Скорее всего, они экспедицию и охраняют. В такой ситуации помощь вероятному противнику, даже участвующему в совместном проекте, отходит на второй план. Абсолютно жизненная ситуация. Чего уж? Давайте, молчавший до того Кобрин, видимо, решил вставить свои пять копеек, хоть массовку создадут. И требуйте чёрных носорогов. Лисицын перехватил удивленный взгляд Кобрина и с него до пояснений. В свое время, когда тут еще было кому нести бремя белого человека, инструкторы из Франции, Британии, Германии, да и наши тоже, успели натаскать несколько подразделений. В первую очередь, десанты танкистов. Разумеется, с тех пор немало воды утекло, поколение сменилось, но уж элитные это части хоть какую-то остаточную боеспособность должны были сохранить. А на как раз танкисты. Но мне так лишняя броня не помешает. Посол задумался на миг, а потом согласно кивнул. «Еще бы, цинично подумал лисицын. Предложение это вполне перспективное. Не из-за какой-то запредельной эффективности танков. Давным-давно устаревшие машины, составляющие местный парк боевой техники, в джунглях достаточно уязвимы. Относительно слабая броня. и радикально поменять ее характеристики нереально, как не обвешивая танки коробками динамической защиты. Не самая лучшая обзорность, Ее тоже надо довести до совершенства новомодными гаджетами, особенно учитывая, что обслуживают их не самые прямые руки. В джунглях подобраться на дистанцию выстрела из гранатомета сумеет даже местный ополченец, и фугануть из этого гранатомета по двигателю тоже. Если не испугается, конечно. Но трусов среди полудиких местных орков малом. Это дураков много, да. Так вот, танки здесь нужны отнюдь не в качестве мобильной огневой точки, хотя и это тоже пригодится. Нет, их значение иное. Танки здесь это символ власти, потому что есть они только у государства. Не наличие даже одной боевой машины в колонии это послание всем заинтересованным лицам. Экспедицию крышует столица. И рискнувший напасть будет иметь дело с армией, она при любых раскладах сильнее поместных князьков, учитывая же людоведские наклонности здешних правителей, не меняющиеся вне зависимости от того, какие сорбоны они заканчивали. Проблемы вполне могут выйти нешуточные. Так что в качестве пугала и одновременно показателя статуса танки будут в самый раз. В принципе, на этом их импровизированное совещание и закончилось. Утрясли еще пару мелких деталей, и посол отправился к местному тумбаюнги организовывать сопровождение. Разумеется, обычно так вот запросто к президентам не ездят. Но для русского данное правило мало что значило, а потому его звонок в резиденцию был простой формальностью. дающий, тем не менее формальному главе государства возможность сохранить лицо. В этом плане Африка дело не менее тонкая, чем Восток. Но Assemblisien, немудруювая Лукава, решил осмотреться в округе. Рекогносцировка она лишь не бывает, тем более, когда входит в круг его прямых обязанностей. Да и интересно, по чести говоря, насколько здесь все поменялось. Сюрприз ждал его на выходе. Невысокая симпатичная шатенка, расположившаяся за огромным столом рядом с лейтенантом из охраны и недвусмысленно с ним флиртующая, а ведь когда они прибыли ее, в этом Сергей мог поклясться, здесь не было. Подняла на него умело подкрашенные глаза и поинтересовалась, куда это он намылился. Откровенно говоря, можно было бы ее и послать по всем известному адресу. Вряд ли такие вопросы были в ее компетенции, но ругаться за такой мелочи не хотелось. А потому Лисицын честно ответил: Что прогуляться и осмотреться, чем вызвал удивленное поднятие бровей, на которое ему было плевать, и требования, заставившее малость опешить: сдавать оружие и амулеты в целях предотвращения попадания современных разработок дикарям. Глупость. Нет, в самом деле глупость. Здесь в Африке чужаку, да и местному, говоря по чести, выйти на улицу без ствола и кое-каких весьма специфических амулетов чревато неприятностями. Амулеты от болезней, порчи, слежки, Местные шаманы совсем не дураки, работают в чем то примитивнее, но в чем то порой и оригинальнее своих европейских коллег. Ну ладно, на прямой магический удар кто-то вряд ли решится. Болезни тоже не столь уж опасны, вакцинируются люди перед тем, как сюда ехать в обязательном порядке. и он лесицы не исключение. Хотя, конечно, амулеты надежнее. Слежка? до да плевать. А творчи Сергей отмахнется походя, да еще и вернет той же монетой. Интересно, кстати, в этих местах кто-нибудь в курсе, что он маг. Теоретически не должны, так что ему, в принципе, все равно. Однако в общем и целом требование звучало маразматично до безобразия, о чем Лисицын заявил открытым текстом и не слишком стесняясь в выражениях. Девица не смутилась, продолжая стрелять глазами в сторону лейтенанта, парень млел, Она решительно выложила на стол распечатку пришедшего только вчера предписания, четко подтверждающего, что не она сама это выдумала. Выглядела бумага довольно да внушительно, и наводила на поганые мысли, хотя вроде бы относилась не только к Здешнему, но и вообще ко всем посольствам в Африке. Что же, это тоже была тема, которую стоило обдумать и проверить кое-что на практике. Если быть честным до конца, то можно было и послать всех куда подальше. Как посольство в этом случае обеспечит выполнение предписания, Сергей не очень-то представлял. Тем не менее, он решил попробовать еще раз решить дело миром. Амулет это не казенные, а его личные. можно сказать, частная собственность. Однако девица была непреклонна. Бумажки наши все. А посла на месте нет. Что же, проверим разом возникшую гипотезу. Когда девушка поняла, сколько амулетов ей придется детально описывать и перенимать на хранение, на лице ее что-то дрогнуло. Не любят работать офисные дамочки. Однако поползновение лейтенанта ей помочь были немедленно остановлены решительным заявлением. Что у вас вряд ли есть допуск и необходимые навыки. Позвольте ваш документ о прохождении и соответствующего обучения. Но ну, наблюдая за тем, как быстро почти торопливо девушка оформляет бумаги, Сергей еще больше убедился в своих подозрениях. Ну и ладно, может, оно и к лучшему. Как только опись была закончена, амулеты помещены в сейф под бдительным присмотром и никак иначе, оставалось сделать лишь финальный штрих. Щелчком пальцев перед носом девушки, привлекая к себе возмущенное внимание, Лисицын улыбнулся самой придурковатой из имеющихся в его арсенале улыбок и резюмировал: "А если с ними что-нибудь случится, то вы будете персонажем веселой песенки о цветет полина в поле у ручья". В смысле, будете лежать ниже уровня грунта, и через вас прорастут цветочки. Это не угроза, так, предупреждение. Да что вы себе позволяете? Ну, это уже лейтенант». Сергей кивнул одобрительно заступиться за даму вполне по-мужски, А чтоб ей и дальше жизнь малиной не казалась. Парень, ты прими мой совет. Во-первых, пользуйся моментом. Она тебе даст, как врач говорю. Вон смотри, как покраснела Свеколка прямо, Но не возмущается. И во-вторых, не пытайся связать с ней дальнейшую жизнь. Она и сейчас не худенькая, потом вообще разнесет. Ты знаешь, и тоже не красавец, и на улице вы будете в точности по Чуковскому. Горила идет, крокодила ведет. То есть кто выбирать сможете сами, что арты артеризинули. А, ясно. Все, я пошел». И не дожидаясь, пока возмущенная парочка начнет бить его чем-нибудь тяжелым, Сергей выскочил за дверь.